«Ну вот!» — произносит он с намеком на прежнюю теплоту. «Не знаю, что ему удалось выяснить, если б я был серийным убийцей, в правах такого не пишут. К нам сюда очень много чужаков наезжает, мистер Баскомб. а люди, которые здесь живут, не любят, когда их беспокоят. Потому, наверное, мы не остаемся без работы». Он приязненно ухмыляется. «Теперь мы снова друзья». «Я и сам этого терпеть не могу», — говорю я, подходя к капоту и укладывая права в бумажник. «Интересно, унюхал ли Эрик запах мертвой птицы?» «Вы, наверное, поразились бы, узнав, сколько чокнутых съезжает с 95 пятого, чтобы поболтаться по нашему городу». «Не сомневаюсь», — отвечаю я. «Сто процентов. Не весть по какой причине». Я вдруг начинаю чувствовать себя обессиленным, как будто мне пришлось просидеть несколько дней в тюрьме, и я только в этот миг вышел оттуда под резкий свет дня. В частности, в выходные, продолжает социолог Эрик. И особенно в эти. Тут уж к нам психи просто отовсюду стекаются. Из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании. Он покачивает головой. По его мнению, большинство психопатов как раз в этих штатах и живет. А вы давно дружите с мистером оделом Защищенный дверцей Эрик улыбается. Мне он очень нравится. Нет, отвечаю я, отступая к моей машине, из которой так и струится прохладный воздух, который обессиливает меня еще пуще. Просто деловые знакомые. Я так понимаю, говорит он. «Вы тоже архитектор?» «Нет», — повторяю я. «Моя бывшая жена вышла за мистера Оделла, а я приехал, чтобы забрать сына, хочу прокатиться с ним по паре штатов». «Хорошая идея. Как по-вашему?» «Я без труда представляю себе, как меня охватывает желание навредить чем-нибудь Эрику». «Ух ты! Дела у вас серьезные». Он ухмыляется, стоя за синей дверцей. «Разумеется, он уже все про меня понял. Потерпевший крушение, жалкий тип, взявшийся за унизительное, безнадежное дело. Любой чокнутый намного интереснее. Впрочем, от такого можно ожидать чего угодно. А ну, как у меня полный багажник фосфорных гранат, и я собираюсь устроить здесь кровавую бойню». «Не такие уж и серьезные». Говорю я и выдерживаю паузу, разглядывая его. «Мне они даже нравятся». «Так Пол — ваш сын?» — спрашивает Эрик и притрагивается указательным пальцем к бусине в ухе. Маленький жест превосходства. «Ага. А вы знаете Пола?» «О да», — усмехается Эрик. «С Полом мы все знакомы». «Кто все? И что это значит?» «Я чувствую, что брови мои почти смыкаются. Нам всем приходилось встречаться с Полом». Он начинает опускаться на сиденье своего дурацкого юга. «Уверен, мальчик не доставил вам никаких хлопот. Говорю, я думаю, что наверняка доставил и доставит еще. Эрик в аккурат из тех кривляк, каких Пол находит, страшно смешными. Уже усевшись, Эрик говорит что-то, но я не различаю слов». Явно что-то хитрожопое и не предназначенное для меня. А может быть, сообщение по рации посылает. Затем он сдает назад, разворачивается. Я прикидываю, не сказать ли ему какую-нибудь гадость, не бросится ли с визгом к его окошку. Но не могу же я допустить, чтобы меня арестовали на подъездной дороге моей бывшей жены и лишь машу Эрику рукой, и он машет в ответ». Думаю, он говорит приятного дня. На его полицейский неискренний манер, прежде чем скрыться с глаз моих, медленно укатив по Свеллоу Лейн. Первое живое существо, какое обнаруживают мои утомленные глаза, когда я въезжаю на землю Оделов, это моя дочь Клариса. Увлеченно лупя по желтому мечу, Она играет сама с собой в тетербол довольно далеко от особняка, на просторной лужайке, которая раскинулась по спускающемуся к пруду склону холма и долго не замечает меня, сидящего в машине и наблюдающего за ней. Я ставлю машину за домом, фасад смотрит на лужайку, на воздушные и водные просторы, туда, где восходит солнце, и, может быть, пролегает, откуда мне знать, путь к всеведению, и устало вылезаю в жаркое жизнерадостное утро, смирившись с мыслью, что мне еще придется искать пола. Дом Чарли представляет собой, разумеется, великолепное сооружение с белым архитравом, сложной, крытой белым и синим гонтом двускатной кровлей, с высокими сплошного стекла окнами и широкой, идущей вдоль трех его стен верандой, с которой можно спуститься по белым ступеням на лужайку, на то самое место, где мы с Чарли беседовали о Шекспире, и пришли к заключению, что не доверяем друг другу. Я бочком протискиваюсь сквозь грядку гортензий в лиловом цвету, столь непохожих на те, что засохли лицами, на клио -стрит. Выхожу, слегка пошатываясь и ощущая себя легконогим, но вялым, на знойную лужайку. Веки мои подрагивают, глаза рыщут туда-сюда в поисках того, кто первым заметит меня. Такие выходы на сцену никогда достоинством не отличаются. К вечному моему позору я забыл таки купить этим утром подарок, которую утешил бы Клариссу, не отправляющуюся в поездку вместе с братом, чего бы я не отдал сейчас за красочную головную повязку а-ля Винс Ломбарди или книгу о гранитных плитах, наполненную вдохновительными цитатами из разговоров между таймами, она могла бы стать нашим общим посмешищем. «Да, тут я дал Маху». Увидев меня, Клариса прерывает игру и просто стоит лицом ко мне, прикрыв глаза козырьком одной ладони и маша другой, надеясь, возможно, что это я, а не полицейский в штатском, явившийся с вопросами о ее братце. Я машу в ответ, замечая, что начал по одному только Богу известной причине прихрамывать, словно с тех пор, как мы с ней в последний раз виделись И любовно беседовали, разразилась война, и я вернулся с нее сильно изменившимся, израненным ветераном. Впрочем, Клариса моей хромоты не заметит. Даже при редкости наших встреч, теперь они происходят раз в месяц, я остаюсь ее неизменной опорой, и ничто во мне не показалось бы ей необычным, ни повязка на глазу, не заменивший руку протез, несовершенно новые зубы, все это не удостоилось бы даже упоминания. «Привет! Привет! Привет!» выпивает она, поняв, что радушно машет именно мне. Клариса носит сильные контактные линзы и не очень хорошо различает даль, но это ее не волнует. Она срывается с места, и бежит ко мне босиком по сухой траве, чтобы с разбегу броситься и повиснуть на моей ноющей шее, что неизменно вызывает у меня ощущение удара кувалдой, от которого я даже постановаю. Приехал, как только услышал новость, говорю я, в нашей палеотивной понарошечной жизни я всегда появляюсь как раз вовремя, чтобы найти выход из очередного ужасного положения. Мы с Клариссой ответственные взрослые люди. Пол и его мать – возбудимые дети, которых вечно приходится спасать. Я все еще прихрамываю, хотя от простого удовольствия, которое я испытываю, сердце бьется ровно и сильно, а стеснение в голове чудесным образом исчезает».